Глава третья. Брисбен, Австралия, 2005 год. Кассандра дневала и ночевала в больнице, хотя врач сказал, что бабушка вряд ли придет в себя. Слишком много ей было лет и слишком велико было количество морфия в организме. Пришла ночная медсестра, и Кассандра поняла, что день кончился. В больнице сложно угадать точное время. Свет в вестибюле горит, телевизор включен, хоть экраны не видно из палаты, тележки катаются туда-сюда, вне зависимости от времени суток. Забавно, что заведение, где так важен распорядок, должно работать напрочь выбиваясь из привычных временных ритмов. И все же девушка надеялась. Смотрела на Нел, утешала ее, пока татанула в море воспоминаний, и изредка всплывая, чтобы вновь глотнуть воздуха прошлого. Кассандре была невыносима мысль о том, что бабушка, одолев препятствие по дороге в настоящее, обнаружит, что балансирует на краю жизни одна. Медсестра заменила пустой пакет из-под капельницы на полный, повернула диск на устройстве за кроватью и стала поправлять белье. Она ничего не пила. Собственный голос показался Кассандре чужим весь день. Медсестра подняла взгляд, удивившись, что с ней заговорили. Она посмотрела поверх очков на кресло, в котором сидела Кассандра, укутав колени мятым сине-зеленым больничным одеялом. «Вы меня напугали», — сказала она. «Вы здесь весь день провели, верно? А ну и лучше. Уже недолго осталось». Кассандра пропустила намек мимо ушей. может «Дать ей попить? Она, наверное, хочет пить?» Медсестра разгладила простыни и деловито подоткнула их под тонкие руки Нел. и «Не хочет». «На то ей и капельница поставлена», — ответила она, проверяя записи в карточке Нел. «Дальше по коридору можно сделать чай, если хотите». Медсестра ушла. Кассандра увидела, что глаза нел открыты и смотрят на нее. «Кто ты?» «Это я, Кассандра». После недолгого замешательства нел спросила. «Я тебя знаю?» Врач предупреждал. «Но...» А чего больно было видеть это? «Да, — этоданел бабушка смотрела на нее водянисто серыми глазами она неуверенно моргнула я не могу вспомнить Ш -ш -ш. все хорошо кто я тебя зовут нел эндрюс — сказала Кассандра, беря старушку за руку. — Тебе девяносто пять лет. Ты живешь в старом доме в Паддингтоне. Губы нал дрожали. Она пыталась сосредоточиться и понять смысл сказанного. Кассандра взяла салфетку с прикроватного столика и осторожно вытерла нитку слюны с подбородка своей бабушки. — У тебя есть лавка в антикварном центре на Ла-Труп-Террас. Она принадлежит нам обеим. Там продаются старые вещи. — Я тебя знаю, — тихо сказала Нел. Ты дочка Лесли. Девушка удивленно моргнула. Они редко говорили о ее матери. едва ли хоть раз за все время, что Кассандра росла. И за последние 10 лет, которые она прожила в квартире на нижнем этаже дома Нел после возвращения, ни разу не поднимали эту тему. Они не сговариваясь, решили не ворошить прошлое, которое, По разным причинам предпочитали забыть. Нел заговорила. Ее встревоженные глаза изучали лицо Кассандры. «Где?» «Мальчик. Надеюсь, не здесь?» «Он здесь? Я не хочу, чтобы он трогал мои вещи, ломал их!» У Кассандры закружилась голова. — Это дорогие вещи. Не подпускай его к ним. Запинаясь, девушка подыскивала ответные слова. — Нет, нет, нет, нет не подпущу. Не волнуйся, нел его здесь нет. Позже, когда бабушка снова впала в беспамятство, Кассандра задумалась над жестокой способностью рассудка ворошить прошлое. Почему в конце жизни голова Нелл должна звенеть от голосов давно умерших людей? Всегда ли так происходит? Неужели каждый, кто взял билет на безмолвный корабль смерти, неизменно ищет на полу белица тех, кто отчалил раньше? Кассандра, должно быть, уснула, потому что в следующее мгновение Больница оказалась во власти ночи. Свет в вестибюле погас, повсюду слышались отзвуки сна. Девушка осела в кресле, шея ее затекла, а лодыжка, высунувшаяся из-под тонкого одеяла, замерзла. Было поздно, и Кассандра устала. Что разбудило ее? нел no. Ее дыхание ставше громким. Она не спала. Кассандра метнулась с кровати и присела на краешек. В полумраке глаза Нел казались стеклянными, выцветшими и мутными, как вода с пятнами краски. Тонкая нить ее голоса почти перетерлась. Сначала Кассандра не расслышала слов и подумала, что губы бабушки беззвучно шевелятся, повторяя Давно забытые слова. Потом она осознала, что Нелл говорит вслух. «Госпожа», — произнесла она. «Госпожа велела ждать». Кассандра погладила Нелл по теплому лбу, откинула мягкие пряди волос, которые... Когда-то блестели точно серебряная пряжа. Опять эта госпожа. «Она не будет против», — сказала Кассандра. «Госпожа не будет возражать, если ты уйдешь». Губы Нелл сжались потом задрожали. «Не, нельзя шевелиться. А она велела ждать здесь, на корабле. Старушка еле шептала, — Госпожа, сочини тельница, не говори никому. Успокоила ее Кассандра, — Я никому не скажу. Эл, я не скажу госпоже. Можешь идти она обещала вернуться за мной но я не послушал с я не сидела там где мне сказали бабушка вдруг начала задыхаться кассандра запаниковала прошу тебя прошу тебя не волнуйся нел пожалуйста все хорошо обещаю голова старушки упала на бок я не могу Я... я не должна была... С сочинительница. Кассандра нажала на кнопку вызова помощи, но над кроватью не загорелся ни один огонек. Девушка помедлила, прислушиваясь к шагам в коридоре. Веки Нелл трепетали. Она ускользала прочь. Я позову медсестру. Нет! Нелл слепо потянула, старая схватить Кассандру. «Не бросай меня!» Старушка безмолвно заплакала. Слезы влажно блестели на ее сереющей коже. Кассандра прикусила губу. «Все хорошо, бабушка. Я схожу за помощью. Я скоро вернусь. Обещаю».